Глава шестнадцатая. Необычный дом. Фамилия произносится Дарби, — прокашлялся профессор Уиллоу Бедорезби, глядя на меня с крыльца своего дома на Гауэр-стрит. — Слушайте, как вы блистательно чумазы, а? Вам машина нравится? А? Их шум и запах? — Нет. Жаль, а я вот весьма нервонадушен к запаху дизеля. И знаете, милая, я просто на седьмом небе, когда под окном кабинета вдруг заскрижещет передачами здоровенный грузовик. Странно, правда? Со счастливым выражением лица я старалась набрать в легкие побольше выхлопных газов. Он смотрел, как в час пик с ревом несется по Гауэр-стрит в обе стороны транспорт, потом швырнул горящий окурок в урну возле подъезда, где уже скопились сотни таких же окурков, и кивком пригласил меня в дом.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 Впрочем, я должен предупредить вас, э, что моя жена психолог и дома никакой одежды не носит. Из кухни донесся дикий смех, потом пронзительный голос крикнул. — Кончай ерунду городить, Джерард, тащи ее сюда. Уж голову то женщину она видела и раньше. — Опять ты ругаешься, Летиция, а ведь еще нет и двенадцать. Профессор Уилл Дарби...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 «Меня безгранично восхищает моя жена», — бросаясь ей на защиту, сказал профессор. «Понимаете, она поступает так, как ей хочется». «В рамках закона», — Джерр добавила Летиция, закуривая огромную сигару. «Ну, разумеется, в рамках закона», — растягивая слова, подтвердил профессор. Я глядела кухню. Мухи полностью завладели раковиной... Пол был завален картонками из-под восточных обедов на двоих из магазина «Маркс» и «Спенсер». В пепельницах выселись шаткие пирамиды из окурков сигар и сигарет. В молочных бутылках виднелось нечто похожее на пенициллин. Я села за кухонный стол, и мои подошвы тут же прилипли к полу. Я старалась не дышать, где-то явно забило сток —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 — Жена, — пророкотал Джерард, — чтобы я этого больше никогда не слышал. Слово это претенциозно, оно имеет обратный эффект, оно вообще неуместно. — Вы видели Мэри Поппинс? — живо спросила меня Летиция. — Четыре раза, — ответила я. — Я в кино смотрела одиннадцать раз, и хреново знает, сколько еще по видео. Я нахожу, что наивная, чтобы не сказать идиотическая непритязательность этого произведения, совершенно обворожительна. Голос ее изменился, глаза сузились. Она повернулась к мужу. «Этот, черт подери, вполне подходящее слово. Оно есть в Оксфордском словаре английского языка. Мне кажется. А если нет, так должно там быть. Как тебе отлично известно, я им пользуюсь постоянно». Она встала, я закрыла глаза. «Ну, Джарард, вперед, пошли наверх по этой чертовой лестнице», — сказала она. Сопя и пыхтя...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 — Где же он живет? — спросила я, чувствуя внезапное беспокойство. — Это же ум ниже, — ответил Уиллоу Бедарби, закуривая новую сигарету и швыряя окурок предыдущей в сверкающую чистотой раковину. — Нам пора на работу. Вот купите все, что нужно. Порошки для чистки, черные полиэтиленовые пакеты для мусора. Голос его замер. В домашних делах он чувствовал себя неуверенно. Он порылся в карманах и вытащил пачку пятидесятифунтовых купюр.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 Я настолько боялась Кира, что не рискнула понежиться в горячей ванне. Я просто разделась и вымылась в комнате под краном. Одна из моих предшественниц забыла пузырек жидкого мыла от Маркса и Спенсера. В полном восторге я снова и снова нажимала на клапан, пока пузырек не издал противный звук, сообщая мне, что он пуст. Я смыла с себя сажу, слезы, дождь, пот и сперму лесли, все следы предыдущей ночи.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 И тут вернулись супруги Уиллоуби. Они ни словом не отметили чудесного возрождения к жизни своих домашних электроприборов, они были поглощены беседой, швырнули пиджаки на только что выскобленный кухонный стол и меня даже не заметили. Но, Летиция, ведь гемофилия цесаревичей была причиной возникновения у Александра депрессии, а впоследствии глубокой набышности. Напрасно ты пытаешься доказать, что здесь была обыкновенная послеродовая депрессия.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 «Я его еще ни разу не видел», — сказал профессор уиллоу Лоуби дарби с изумлением указывая на очищенный пол кухни, выложенный плиткой под старинную терракоту. Расстегивая лифчик, Летиция внимательно разглядывала пол. «Да видел, конечно, ему уж по крайней мере семь лет. Мы вместе выбирали в Хабитате. Когда мы платили за плитку одного человека, еще случился эпилептический припадок прямо на стопке индийских ковриков», — напомнила она. Сейчас припоминаю, сказал уилло Уби ты еще сунула ему в рот палочку от леденца и засадила в язык за Я вынула из духовки кастрюлю и поставила на вычищенный стол. Я ожидала вопли изумления, может быть, даже прыжков от радости, но чита Уилла Убидарби усела из-за стол и без лишних слов каждый плюхнул себе в тарелку мясного жаркого. Сдержанными едоками их не назовешь. Они причмокивали губами, соус стекал по подбородкам, его не вытирали и не замечали. Летицию правилась первой. — А что на сладкое? — Рисовый пудинг, — ответила я, — встала и вынула его из духовки. Пудинг был что надо. Под хрустящей коричневой корочкой лежал толстый слой разбухшего сливка риса. Профессор Уиллоу быстро сказал, — Чур мне корочка! —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 Я просунула голову в дверь гостиной, мои хозяева сидели на тахте в форме устричной раковины, они были поглощены беседой между белыми и чернокожими кокник, которая шла на телеэкране. Я крикнула «Пойду приму в ванну!» Уиллоу Бедарби вскинул руку в гитлеровском приветствии, подтверждая, что слышал меня, и я удалилась». На двери ванной не было запора, но я приперла ее корзиной в восточном стиле, как из пещеры Али-Бабы и пачкой книг. Ванную раковину я вычистила еще днем и промыла вонючий унитаз с тремя бутылями хлорного раствора. Но что я могла поделать с драной кокосовой циновкой, коловшей мне ноги или напоминавшими географическую карту разводами плесени на стенах?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 Он лобзиком выпилил всем удобные подставки для зубных щеток у каждой прорези имя владельца мама, папа, Джон, Мэри. Я заметила Дерику, что зовут меня не мама, но он имя Ковентри терпеть не может и не желает его произносить. Он зовет меня мама. С тех пор, как семнадцать лет назад родился Джон. Однажды Дерик сказал На работе из-за твоего имени надо мной все потешаются. Но это знаю. что не имя мое вызывает среди его сослуживцев бурное веселье, а сам Дерек. Знаменитейший позанудству его монолог называется «Как идеально сварить яйцо». Рассказ, который при всем желании занимает не более четырех минут, в устах Дерика превратился в эпопею, а ныне стал легендой и мифом. Все, кто тогда оказался на фабрике поблизости от него, до сих пор вспоминают тот день, когда Дерек прочел свою лекцию о варке яйца — она оставила в их умах такой же след как сцена убийства джир в очередной серии фильма даллас кто то из его сослуживцев уходя после дериковой лекции домой вроде бы сказал если этот чертов дерик завтра снова откроет варежку я разобью скорлупу на его башке насыплю в углубление соли и так далее надо отдать дерику справедливость работа у него такая что популярности не прибавляет он инспектор ревизор на обувной фабрике Хопкрофт Крофт Шуз Он обязан следить, как идут дела в различных цехах, и, прицепившись к мастеру, добиваться ускоренного выполнения определенного заказа. Относится он к работе очень серьезно, может не спать от беспокойства, если двадцать пар сапожек-казачок все еще болтаются в отделочном выжидании пряжек, в то время как они еще два дня назад должны были поступить в кооперативный магазин.